Шестое. От сумбура мыслей и чувств разболелась голова. Он ходит взад-вперед, из угла в угол, но помещение маленькое, неудобное, а выходить, как было у него к привычке, сейчас нельзя. Нет никаких сил сосредоточиться, принять решение. Впрочем, тут ничего нового, принять решение всегда очень трудно. Разумнее было бы считать, что на этом конец». Дело сделано, остальное же выбросить из головы, ибо все остальное — не нужный риск, особой пользы не принесет, зато может уничтожить все, абсолютно все. Чистая правда, но невозможно отказаться от плана, только не это. Авось риск не будет так велик.